и тех тонов фиалок, которыми я напитал его. И думая о Флоренции, я представлял её себе как город, напоённый чудесно благоуханием и похожий на венчик цветка, ибо она называлась городом лилий, и собор её собором Богоматери в цветах. Что касается Бальбека, то это было одно из тех имён,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 который подаст мне кофе с молоком по моему приезду и поведёт к церкви показать бушующее перед ней море этого трактирщика я мысленно наделял сварливой торжественной и средневековой внешностью персонажа из фаббио если бы здоровье моё поправилось и мои родители позволили мне пусть не поселиться надолго в бальбейке но хотя бы съездить туда один раз